Мотор заглох недалеко от маленькой речной гавани. Но и в этом месте несколько десятков метров пришлось проталкиваться сквозь кустарник. Борясь с течением, хватая ветки и притягивая их к себе, минут через 10 парни достигли твердого берега. Частные постройки подходили к самой воде. Они сразу же оказались в чужом огороде, поэтому быстро его прошли и перелезли через забор. Ворота и калитка были на замке. Переулок На одном из заборов табличка «Первая лодочная улица». Остановили, чтобы сделать замер фона. Прибор зафиксировал 0,42 микрозиверта. То есть примерно то же, что на улице Титова возле убежища. Впереди проулок делал поворот, путники направились к нему. Оказались на курортной улице. Сходу было сложно оценить, какие разрушения причинили здесь ударные волны. Причиной тому была общая ветхость прибрежного квартала, именуемого в народе Нахаловкой, в основном состоящего из деревянных построек как минимум полувековой давности. Многие из них были полузаброшены, а особо хламный вид имели хозяйственные строения вроде курятников и сараев. Впрочем, некоторые разрушения были явно причинены недавно мощным напором воздуха. Это развороченные кровли, окна без стекол, поваленные антенны и ограды, сокрушенные теплицы огородников. Вскоре Ильяс и Артем вышли на улочку с асфальтовым покрытием, на котором могли разъехаться два легковых автомобиля. Стали видны тут и там современные кирпичные и блочные дома с крышами из металлочерепицы. Рахматулин обратил внимание на листья. С одной стороны, преимущественно с восточной, оставшиеся на деревьях листья пожухли и скукожились. Видимо от испепеляющего жара двух термоядерных вспышек, которые произошли примерно в одинаковой дальности от этого места. С западной стороны деревья, кустарники и плетущиеся растения имели несколько более яркий, можно сказать, более живой вид. Последствия двух ядерных взрывов были совершенно очевидны. Разрушение, разрушение, разрушение. Сорванные со стен пластиковые панели и клочья минерального утеплителя, вздыбленные листы металлических кровель, куски шифера, фанера, доски, упавшие деревья, оборванные провода, перекошенные тарелки спутниковых антенн, заваленные живые изгороди. Все, все было истерзано. Каждое строение, каждое украшение сада или газона, всякое растение. И при этом над раненым миром нависло пугающее безмолвие. Не слышно лая собак, переклички птиц, голосов людей. Словно не было здесь ни одного живого существа, разве что изредка раздавался негромкий скрежет поврежденной ограды или кровли, да еще треском и гулом обозначало себя горящее строение метрах в трехстах к востоку. Радиационный фон оставался на уровне 0,40 микрозивертов. Похоже, как предполагал Ильяс, в основном это был результат общего повышения ионизации воздуха, почвы и предметов. Потому что самые опасные радиационные эффекты ядерного взрыва не выходили за пределы одного-двух километров в зависимости от высоты детонации заряда. Радиоактивных осадков, которые могут поднять уровень в миллионы раз, здесь не было. Вышли к капитальному забору дорожной клинической больницы, свернули к северу и вскоре оказались на Саратовской улице, где находилась больничная КПП. Но оно пустовало, а большие решетчатые ворота были открыты. Тут парни встретили человека. Это был местный колдырь, пьяный, заспанного вида. «О!» — раскрыл он рот и развел руки, увидев Артема и Ильяса, вышедших ему навстречу из-за угла. Дальше была беседа. «Мужики, вы ведь мужики?» — почему-то спросил пьяница. Наверное, его смутили респираторы. «А ты?» — задал вопрос Артем, останавливаясь. «Мужик или баба?» «Мужик!», Мужик" — уверенно ответил колдырь и тут же замял половую тему. «Мужики, а что случилось? Что за хуйня?» «Ты чё, не проспался, что ли?» «Да нет, нет я проснулся, а тут такое... Что за хуйня я, мужики? что случилось?» «Война, мать твою!» — в сердцах выкрыгнул колдырю Артём. Ильяс, успевший пройти на несколько шагов вперед, остановился. «Чё, правда, что ли, а?» и внезапно на его лице нарисовалась догадка. и э -э, а я думаю, что такое? Света нет, э -э, вот это!» Он указал на поднимающийся от Ельцовского аэродрома дым. Остальные последствия ядерных взрывов в том направлении на западе отсюда можно было принять за обычные облака, а туча копоти над районом теплоэлектростанции с этого места и вовсе была едва заметна. Я думал, авария какая-то техногенная, а еще ядерная бомба фанула. — А, ядреная, — ответил ему рахматулина добавил еле слышно, как севуха на хрень. — Я смотрю, никого. Зажел к Митричу, потом к Долбоносику, к Темке. Никого. И, -и Марьянки нету, — она у меня ночевала. Ильянка Микро, кажись, у меня оставалось вчера. Я полночи с этими бухал, потом как-то резко вырвался. — Ну, ты рался, дядя, — хмыкнул Артем. — Эвакуировались все ваши, наверное, — пояснил колдурю Ильяс и тут же сказал Артему. — Пошли, нам время нельзя терять. — А вы чё, уходите? — расстроился нахаловский абориген, видя, как парни быстро удаляются. Мужики, я угощу, у меня еще осталось. Чего мне в одно рыло бухать, а? Куда, пошли. Он плелся сзади и бухтел. За кем выпить, а? А погутарить? М -м -м. Кто? Кто мне объяснит, что происходит? Кто растолкует политическую обстановку? Метрич, козел, в телек мой пиво пролил. Чего, по нам Америка, Че это их клоун совсем У меня сарая завалила. А где наши-то бля? Бедолага остановился, уперся рукой в забор. Уходи отсюда, крикнул ему Илья, собнувшись. Радиация вокруг, через час сдохни же, голову полотенцем оберни хотя бы мокрым, чтобы дышать. Не оставайся тут. Да пусть подыхает, заметил Артем. Пусть, наконец, подохнет. Кому это быдло нужно? — Мужики! — шагнул к парням доходяга. — Вы куда? Я тоже. Меня подождите, мужики! Артем словно не замечал пьяницу, а Ильяс лишь отмахнулся, продолжая шагать. Однако через пару секунд оглянулся и, оттянув вниз респиратор, крикнул. — Ты туда! Туда! — показал в сторону больницы. — За нами нельзя! Ищи ментов или военных! Иди туда! Доходяга остановился. Видимо, Рахматулинская «Ищи ментов» обрушила пирамиду его жизненных приоритетов. Парни удалялись, а он так и стоял, шатаясь и оглядываясь по сторонам. Встреча с колдырем немного ослабила нервное напряжение, которое парни испытывали из-за боязни радиации. Хотя дозиметр показывал вполне безопасный уровень, казалось, вот через 10 шагов или за следующим поворотом уровень зашкалит. Радионуклид попадет в легкий. Ветер принесет смертоносную тучу. Радиофобия. Следствие фантазий и страшилок на тему атомной войны, придуманных пропагандистами и паникерами в середине прошлого века. Ильяс, лучше Артема, понимал беспочвенность страха, и показания дозиметра подтверждали это. Но в его подсознании пока не произошел перелом, который означал бы привыкание к новым условиям. Да и радиоактивность такая вещь что одна микроскопическая частица, попавшая в важный орган тела, может долго мучить странными симптомами. Дошли до Владимирской улицы. На другой стороне за одноэтажными кирпичными строениями проходили десятки железнодорожных путей станции Новосибирск-Главная. Над корпусом дома номер 21 поднимался столб дыма, а внизу стояла пожарная машина. Пожарные были защищены непривычного вида шарообразными противогазами который Ильяс видел впервые, но прочая амуниция выглядела обычно. На парне они не обратили особого внимания, занимаясь своей работой. «Давай спросим их, где могут прятаться женщины и дети», предложил Рахматулин и оба направились к пожарному стоявшему у машины и по команде своих товарищей, регулирующему подачу воды в рукава. «Привет, дружище!» Обратился к нему Ильяс. Артем тоже поздоровался. «Извини, но дело такое же серьезное, как ваше». Пожарный чуть склонил голову и выразительно оглядел подошедших. «Мы тут пробираемся к своим семьям, из-за города едем». «Говори громче, не слышу», — прокричал пожарный, показал на ухо. «Мы пробиваемся к своим семьям», — повторил громко Ильяс. «Они остались в линейном квартале возле Швабы, а мы были далеко за городом. Теперь хотим их найти, если еще не поздно, понимаешь? Можешь сказать, где там люди прячутся?» «Или там эвакуация? Где лучше их искать?» «Вы об***ли, мужики!» — отвечал огнеборец. Голос его искажался противогазом и был негромок. «Здесь за сотню миллионеренген. Вы, наверное, фонить уже, так что от вас самих надо в убежище прятаться». «Ну-ну, не выдумывай». Ильяс пристально посмотрел на пожарного, заподозрив, что тот не совсем трезв. «Не такой уж опасный фон. И в наморниках мы вон». Да из ваших намордников ИГИЛ может полони натрясти на пару грязных бомб. По одной из каждого. Пояснение. ИГИЛ. Исламское государство Ирака и Леванта. Квазигосударственное образование, созданное радикальной религиозной организацией, запрещенной в России. Ты можешь нам помочь? Ответить можешь. Тут я могу помочь, когда там не наш район. Пока там не были сегодня. Слух прошел полчаса назад, что объявлены срочные эвакуации с того района. Но буду заувозить народ постепенно, по техому чтобы панику не поднимать. Приедет автобус или бронемашина, погрузят в них сколько могут людей, отвезут куда-то, потом возвратятся и следующих. Так вот, а как будет на самом деле? А уже начали увозить? Спросил Артем. Пожарно пожал плечами. Я не видел особого передвижения. Перед второй этапой, да, много было автобусов, бронемашин, людей собирали, увозили. А сейчас не видно. он по одной-две ездит. Мимо в сторону улицы Дуси-Ковальчук пронесся на большой скорости БТР. Через несколько секунд в обратную сторону машина скорой. Откуда точно вывозят, это из Кировского района. Туда подошло облако от ракет, которые панули возле плотины. И еще из поселка возле Толмачева. Приобские, Кудряшовский. Туда тоже облако подходит. Там еще час назад отбой воздушной тревоги поочередно по кварталам объявлять начали. — А где вообще народ прячется? — спросил Артем. — В метро, в подвалах? — Да везде. Некоторые, как я смотрю, не прячутся, ходят по улицам и воздух фильтруют. Я вас за мародеров принял сначала. Зря вы это. Увезут всех, ваших тоже, а то хватит такую дозу, что всегда у вас будет полшестого. Так и не узнав от острословой из пожарной команды ничего полезного для себя, напарники двинулись дальше. Улицу и железнодорожные пути переходили по пешеходной эстакаде. Дозиметр подал сигнал, согласно выставленным Ильясом настройкам. Фон превысил 1 миллизиверт. Пока шли по эстакаде, уровень оставался высокий. Но стоило сойти с нее отойти вдоль путей в сторону на десяток шагов, прибор стал показывать не более 40 микрозивердов В режиме радиометра он четко давал направление на пешеходный переход, как источник излучения. Видимо, после первой тревоги тут проходили люди из зараженной зоны. Вышли на улицу Движенцев, а потом на Дмитрия Шамшурина. Дальше двинулись через дворы. Подходя к универсаму «Горожанка», они увидели следующую сцену. Из служебного входа этого магазина выбежали трое парней в респираторах, в шапочках и в зеленых полиэтиленовых дождевиках. В руках большие пакеты и мешки, чем-то наполненные. Они кинулись к черной «Ауди» шестой модели с наглухотонированными тонированными стеклами. Но к ним уже приближалась полицейская пятнашка, которая резко ускорилась и завыла сиреной. Наверное, патрульные заметили выбегающих из магазина. Троица успела запрыгнуть в свою машину, однако уехать отсюда уже не могла. Служебное авто затормозило перед ними, перегораживая проезжую часть. Из пятнашки выскочили двое автоматчиков в обычной полицейской форме, но лица их были закрыты армейскими респираторами. Они сразу же дали короткие очереди в воздух. Правая передняя дверь Ауди медленно приоткрылась, из салона высунулась поднятая рука. Один автоматчик взял черную машину на мушку, а второй кинулся открывать двери. Через несколько секунд к ним на помощь пришел и третий напарник, водитель. Не прошло и минуты, как на асфальте возле универсама лежали трое парней. Полицейские сняли с них респираторы и шапочки, вытащили из салона и багажника наполненные каким-то добром пакеты и запечатанные коробки. Задержанных можно было узнать выходцев из Средней Азии. Ильяс и Артем, которые проходили довольно близко, тоже были замечены полицейскими. Водитель скорым шагом направился к ним. — Стоять! — крикнул он. Голос его, возможно, был не очень громким и отчетливым из-за респиратора, но намерения совершенно очевидны. Путники остановились. В следующую минуту полицейский, звание старшего сержанта, потребовал от них поставить поклажу возле ног и предъявить документы. В это время от универсама доносились крики. Это велся допрос на месте и обыск задержанных. Там же появился еще один человек гражданском, очевидно из охраны или администрации магазина. Сержант взял документы Ильяса и Артема, стал их просматривать. «Кто такие? Куда направляетесь? Какой целью?» – спросил он между делом. Рахматулин в очередной раз стал объяснять цель своего путешествия. Артем поддакивал и кивал. Выслушав объяснение и посмотрев документы, полицейский задал вопрос. Рахматулин, кто из вас?» «Я», – отвечал Ильяс. «Ильяс Галимович». Я должен удостоверить вашу личность. Вдохните полной грудью, не надувая щек, задержите дыхание и снимите респиратор. Рахматулин сделал, как того требовал старший сержант. Тот смотрел пару секунд на покрасневшее лицо Ильяса, его слегка взлохмаченные волосы, после чего едва обронил. — Надевайте. Эту же процедуру удостоверения личности прошел Артем. В рюкзаке, что? Спросил у него полицейский. Все мое. «Предъяви». Артем снял рюкзак, расстегнул молнию. Полицейский подступил ближе, чтобы заглянуть внутрь. «Кто это?» — спросил Артем. Мародера? Старший сержант между делом ответил. «Они перед бегством на историческую родину решили разбогатеть. За счет заведения. В этом магазине работали?» «И гадалки не ходи». Он отступил и махнул ладонью, мол, досмотр закончен. Третий случай за последний час у меня. Одни после сигнала тревоги остаются на складе, а потом вылезают с вещичками, другие проникают снаружи, пока все в убежище. Ильяс уже протягивал свою сумку для досмотра и полицейский шагнул к нему. Мы эту Ауди искали. владелец у нас в отделе работает. Видел, как он ее вскрывали, но подойти побоялся аппарат, связался с нами, и отследил. Закончив с Рахматулиным, он снова быстро пролистал документы. — А что с ними будет? — поинтересовался Артем. — Расстреляем, — ответил тот, возвращая паспорта. — Только зубы золотые выбьем у них сначала. Не мародерить же трупы. Повернулся спиной к парням и заспешил прочь. — Шучу я, — сказал он, сделав пару шагов, и оглянулся. — Сейчас автозак из дежурки приедет, и в него погрузим. — Собираем до полного комплекта. Спустя несколько секунд Артем проговорил, обращаясь к Ильясу. — А ведь время-то военное, в самом деле могут расстрелять. У дома номер 8, дробь 1 по железнодорожной улице, путешественники встретили пожилую женщину. Небольшого роста, худую, с растрепанными седыми волосами, в одном лишь ветхом грязном халате и в домашних тапочках. Она кинулась к мужчинам с криком. — Дождались страшного суда, нечистые! И под масками узнает вас Господь, узнает, не спрячетесь, узнает, накажет вас. Бросит вас Господь гиену огненную, вон она уже видна за домом. Идете, а не знаете, что на погибель свою идете. Последнее слово она прокричала с надрывом почти по слогам. Внешний вид и речь сумасшедше производили сильное впечатление. Мужчины попытались обойти ее стороной, но та увязалась за ними. Сжимая кулаки и брызгая слюной, она делала, хотя и не стойки, но широкие шаги, открывая взору ноги с дряблой кожей, в черных пятнах синяков и с выпирающими варикозными змейками вен. Вся она была крайне бледна, и, возможно, причиной был кровавый след, что тянулся за ней. Кровь текла из ладони. Когда мужчины обошли ее и стали удаляться, она подняла с земли длинный кривой осколок стекла и бросила ее вслед путникам. Стекло упало в нескольких шагах от несчастной, а Илья и Артем... Илья и Артем догадались, почему из ее ладони капает жидкая старческая кровь. Им было больно и стыдно смотреть на сумасшедшую. Они то и дело оглядывались, удаляясь от нее... А та продолжала кричать, грозить небесной карой. — Недолго и осталось, — покачал головой Артем. Илья сделал несколько шагов, а потом остановился. — Надо хотя бы полицейским сообщить. Нельзя ее так оставлять. — Да ты че, Илюха? — удивился Артем, тоже останавливаясь. — На нее только время тратить. Да и не будут они с ней заниматься. — Пусть это будет на их совести, — отвечал Рахматулин. Я сделаю, что должен. Он развернулся и побежал в обратном направлении. Побежал, делая крюк вокруг обезумевшей женщины, чтобы не раздражать лишний раз, чтобы она не нанесла себе нового увечья. А бескуражный Артем остался на месте, и только когда Ильяс удалился шагов на 50, и женщина снова обратила внимание на него, он стал медленно отходить, стараясь не глядеть на сумасшедшую. Ильяс бежал легко. Он чувствовал, что делает правильно а правота придает силу и в драке, и в труде, и в поступке. Эта женщина – чья-то мать, когда-то – чья-то дочь, когда-то – чья-то любимая. Ведь делала же она не раз в жизни что-то доброе. Теперь он отплатит ей за то неизвестное ему добро. Больше некому. Всевышний видит его поступок. Может, Аллах. И ему пошлет такого же человека на пути, когда в том будет нужда. Нет, пускай он приблизит такого человека к его Айнуре, к Ильгису и Гулечке. Мародеры все еще лежали на асфальте лицом вниз, а полицейские находились рядом и беседовали с какими-то двумя мужчинами в гражданской одежде. Задержанные просили разрешения надеть респираторы, но им отказывали. Ильяс подошел к полицейским и рассказал о женщине. Но те не торопились что-либо предпринимать, а один сказал, что сейчас никто сумасшедший заниматься не будет. «Ну, вы хотя бы свяжите со скорой», — настаивал Ильяс, — у вас же рация есть. Старший Наряда, помедлив, с явным нежеланием связался с кем-то и сообщил о несчастной женщине. Сразу же после этого он демонстративно вступил в разговор со своими напарниками, более не замечая Рахматулина. Однако один из штатских сказал Рахматулину, указывая рукой на соседнее здание. «Вон поликлиника. Может, там есть дежурный врач. Туда веди ее». Ильяс направился к поликлинике, но она оказалась закрыта. На стук в двери и окна никто не отвечал, внутри движения не было. Поняв, что теряет время, он пошел обратно. А что еще делать? Куда ее отвезти? Самому пытаться обездвижить ее и перевязать руки? А что дальше? Без медицинской помощи она погибнет. Вызвать медиков нет возможности. Если кто-то приедет за ней после сообщения полицейского, то хорошо. Собственно, он сделал то, что мог. Он татарин, а она русская. Скорее всего, русская. И Артем, который тоже русский, и эти полицейские не проявили сочувствия к соплеменнице. Он хоть что-то сделал. Что, ему все за них делать? Его семья ждет, родная кровь. Артем ждал его, задрав голову, и несколько раз нетерпеливо помахал рукой, подзывая. — Смотри! — указал он вверх, когда между ними осталось не более десяти шагов. — Видишь? — Что? Ильяс попытался разглядеть в небе какие-то едва заметные детали, вроде самолета или квадрокоптера. — Облака! — Артем коснулся рукой Ильяса. — Облака образуются! И внимание Рахматульна с поиска малозаметных объектов переключилось на действительно очевидное явление. В небе прямо на глазах образовывались облака. Сначала появились маленькие полупрозрачные пятна, потом пятна увеличивались и превращались в размытые линзоподобные объекты. Эти линзы неравномерно сгущались и вскоре становились обычными облаками. Ильяс наблюдал это явление минуты две, то и дело отвлекаясь на сумасшедшую женщину. Она теперь сидела на земле. Руки ее были расставлены, одна нога подвернута, вторая вытянута, а туловище все более клонилось к коленям. «Что с ней?» — спросил Ильяс. Чучу, чу помирает, кровью потеряла ногу». Рахматулин направился к безумной. Ее голова была склонена, и когда Ильяс подошел, она сделала попытку поднять голову, но обессилевшее тело не повиновалось. Он вынул из сумки аптечку, достал из нее бинт, перекись водорода и зеленку. Пока распаковывал бинт, женщина опрокинулась на спину. Глаза ее были открыты, но зрачки закатились. Сумасшедшая еле слышно повторяла. «Конец света! Все погибнем! Никого не пощадит!» Когда Ильяс начал обрабатывать ее руки перекисью, она попыталась отдернуть их, однако быстро утихомирилась. Подошел Артем и стал помогать. Оторвал кусок ваты, подмочил его немного зеленка, отдал Ильясу. Закончились перевязкой отошли от казалось уснувшей женщины Прохматолем бросил взгляд на небо примерно половина небосвода была закрыта облаками новые уже не образовывались но существующие росли набирали плотность клубились. Как бы дождь не пошел сказал артем тоже взглядывая в небо из таких облаков не должен илья включил дозиметр не должен высотные. Дождевые не такие высотные, но я вот что-то не уверен, что через полчаса не льванет из них радиоактивный дождик. Рахматуллин ждал, когда прибор выдаст результат замера. Сигнал. 0,38 микрозивертов. Немного меньше стал. Меньше? Хорошо. Значит, понемногу уменьшается радиация? Наверное. А может просто в этом месте. Но вообще радиоактивность начинает уменьшаться сразу после взрыва. Ильяс убрал в карман дозиметр и смотрел на перевязанную им женщину, не решаясь уходить. Артем подошел к ней ближе, наклонился, заглядывая в глаза. — Скоро кончится. Ты ментам сказал? — Сказал. А что они? Ильяс пожал плечами. Это было впервые в его жизни, когда вот так рядом с ним умирал человек. Было жалко эту женщину. Бинтовая повязка на правой руке уже стала бурой от крови. Очевидно, Кровотечение не останавливалось. Артем тронул Ильяса за руку. — Пойдем. Мы больше ничего не можем сделать. — Подберут, — Растамин там сказал. Они успели сделать шагов 30, когда с разных сторон донесся звук, напоминающий звук горна. Два продолжительных гудка, второй ниже по тональности. Это был сигнал, означающий отбой воздушной тревоги, и доносился он из громкоговорителей, установленных по всему городу. Прозвучал трижды, после чего раздался голос диктора. «Внимание! Внимание! Граждане! Отбой воздушной тревоги! Отбой воздушной тревоги!» Это было повторено два раза. Затем шло обращение к населению. «Внимание! Внимание! Говорит штаб ГОЧС по городу Новосибирску. Граждане, прослушайте объявление штаба гражданской обороны по городу Новосибирску. Всем внимание!» Штаб гражданской обороны и городские органы власти призывают всех соблюдать спокойствие и проявлять стойкость. Несмотря на усилия подразделения противоракетной и противовоздушной обороны, врагу удалось нанести удар ядерным оружием по объектам на территории города и в его окрестностях. Есть жертвы. В данное время в районах в наибольшей степени подвергшихся поражению радиации световой вспышки и ударной волной сложилось тяжелое положение с обеспечением медицинской помощью и эвакуацией. При этом в остальной части города сохраняется хотя и повышенный радиационный фон, но не несущий опасности для жизни и здоровья при условии соблюдения элементарных правил защиты от последствий применения оружия массового поражения. Граждане, прослушивайте объявления штабов гражданской обороны транслируемых средствами подвижного громкоговорительного оповещения, находящихся непосредственно в районе вашего места пребывания. Уточняю. Граждане. Обратите особое внимание на рекомендации и требования местных районных штабов гражданской обороны и уполномоченных лиц. В отдельных районах возможно введение особых режимов и комплексов мероприятий гражданской обороны. Внимание! В районах, подвергшихся наибольшему поражению, вводится особый порядок эвакуации и мер защиты. Особый порядок вводится в следующих районах. Дзержинский, Калининский, Советский. Дальнейшие инструкции относятся непосредственно к лицам, находящимся в районах с особым порядком эвакуации и мер защиты. Дзержинского, Калининского, Советского. Жителям этих районов штаб гражданской обороны. Рекомендует покинуть свое убежище самостоятельно и незамедлительно в том случае, если у вас нет связи с представителями службы гражданской обороны, а также если ваше убежище не оборудовано воздухоочистными установками или его изоляция невозможна. Штаб гражданской обороны обращает внимание, что гражданам, находящимся на станциях метро, в том числе в Калининском и Дзержинском районе, желательно не покидать этих убежищ. Они будут эвакуированы в обычном порядке. Транспорт для эвакуации в настоящее время уже выдвигается в район. Внимание! Внимание! И тем, как покинуть убежище, необходимо принять радиозащитное средство номер 1 из аптечки АИ-2 и использовать средства индивидуальной защиты, противогазы, респираторы, Вадно-марлевые повязки, тканевые маски и общезащитную амуницию. Меры защиты также должны быть применены и к домашним животным. Средства защиты и верхнюю одежду следует дезактивировать или сдать для утилизации на специальных пунктах при входе в чистую зону. Внимание! Гражданам, покидающим районы с особым порядком Дзержинский, Калининский и Советский – Используйте по возможности личный транспорт, но берите максимально допустимое количество пассажиров и помните, что большое количество автомобилей продлит ваше пребывание в пораженной зоне до прохождения дезактивационных процедур. Перед посадкой в транспорт стряхните волосы, одежду, обувь. С особой тщательностью очистите подошву. При передвижении в автомобилях следите за герметичностью салона. Внимание! Для районов с особым порядком эвакуации сообщения штаба гражданской обороны закончены. Ожидайте следующих сообщений. Внимание! В настоящий момент проводится эвакуация из районов города. Сообщение продолжалось, но мужчины переглянулись. Илья сделал знак головой. Пошли и они двинулись дальше. Проходя по дворам, напарники видели, как люди тут и там с опаской покидают подвалы. В первую очередь выходил человек с дозиметром в противогазе или респираторы, а затем уже выходили остальные. Несмотря на то, что уровень радиационного фона был безопасный, все боялись невидимого врага. — Илюха! сказал Артем, ну а что, может пойдем по улице уже нормально? Тревоги дали отбой. Чё по дворам шарится? Сейчас народ вылезет? И что, патруль будет выцапывать мужиков? Да, наверное. Хотя, если в пяти минутах от дома меня в солдаты постригут, будет обидно. Просто, я думаю, лучше идти подальше от дороги. Ты же сам видишь, как взлетает фон. Люди наследили, когда выходили из опасной зоны. Машины, люди, близко к дороге опасно.